Столетиями хранимые черты, Глаза, улыбка, волосы и брови, Мне говорят, что только в древнем слове Могла всецело отразиться ты. В любой строке к своей прекрасной даме Поэт мечтал тебя предугадать, Но всю тебя не мог он передать, Впиваясь вдаль, Влюбленными глазами. А нам, кому ты, наконец, близка, Где голос взять, чтобы звучал века?